Глава 24. Способы воздействия на человека. Наверное, одно из самых приятных в мире чувств – это чувство, когда ты очень сильно соскучился по родным местам и по своим близким. И вот ты наконец вернулся, и так сладко щемит в груди, и чувства переполняют тебя. И слезы наворачиваются на глаза, и хочется обнять весь мир, закружиться, засмеяться, расплакаться и закричать, что есть силы. «Какое счастье! Я снова здесь, рядом с вами!» Но ты лишь смотришь украдкой и шепчешь тихонечко, чтобы не спугнуть это невероятное, всепоглощающее, долгожданное счастье. «Я вернулась!» — тихо сказала Фаняша, сдерживая слезы. Все ученицы с интересом и какой-то нежностью посмотрели на нее. Муриса обняла подругу и заплакала. Фаняша с наслаждением вдохнула знакомый запах ванили и лаванды, погладила свою парту и мягкая креслица, утерла ладошкой навернувшиеся слезы и с улыбкой оглядела своих одноклассниц. В классе было два пустых места. — А где Лупилупия и Рудалиса? — поинтересовалась Фаняша. — Фань, давай я тебе потом все расскажу, ладно? — ответила Муриса они вернутся?» снова спросила Фаняша. «Ну, понимаешь, Фань, пока тебя не было, мы много новых предметов прошли, и тут э, столько всего произошло, и...» Муриса посмотрела на других девочек и замолчала. «И что? Скажи, скажи мне!» не унималась Фаняша. «Ну, тут мы просто проходили, что бывает в этом мире, и на земле, и в общем, ну, по-разному бывает, и нужно это все принимать, вот, и...» «Ну хватит, Муря!» Фаняша начала злиться. «Ты что ж думаешь? Я совсем, что ли, отстала? Совсем ничего не понимаю, что ли? Да я, между прочим, больше вас всех, может, теперь понимаю. Я, между прочим, целый месяц среди людей провела. Я там такого понасмотрелась и понаслышалась. Я все, я все понимаю. Поэтому не надо меня обижать. Я тоже хочу знать, что тут у вас произошло. Скажите, скажите мне все!» Муриса испуганно поджала плечи. Тогда Вилария решила ответить за нее. «Лупи, лупи теперь в Альтадиуме. Ее человеку не суждено было родиться. А у Рудалисы человек родился раньше срока, так что она с ним на земле. Но, как сможет, сразу вернется и продолжит обучение. Ну и вообще, в ближайшее время каждый из нас предстоит встречать рождение своего человека. Понятно, поблагодарила Фаняша. То есть вы уже проходили, что такое Альтадиум? «Ну, в общих чертах. Нам Хорда Этюдизовна немного рассказала, чтобы объяснить, почему лупи должна покинуть класс». Спокойно ответила Вилария, переложила длинную светло-русую косу на другой бок и потом ровно сложила обе руки на парту. Вилария была самой прилежной и серьезной в классе. Она всегда сидела с ровной спиной и с неизменно строгим выражением на лице. Ее самообладанию можно было позавидовать, даже в самые эмоциональные моменты ей удавалось вести себя спокойно и сдержанно. «Из нее получится отличная учительница», – подумала Фаняша и снова обратилась к Виларии. «А скажи, пожалуйста, что вам рассказывали про Альтадиум?» «Альтадиум – это огромный город, центр всех городов ангелов. Туда попадают ангелы после смерти или потери своих людей». Там ангелы сдают отчет о проделанной работе, передают души человека и его книгу жизни на изучение в высший департамент. Также там происходит распределение ангелов по департаментам. В зависимости от разных условий, каждого ангела направляют в определенный отдел. И там он уже занимается поставленными задачами. Суть в том, что чем больше ты поработаешь со своим человеком, чем больше задач с ним пройдешь, тем лучше и интереснее тебе будет в Альтадиуме. Как-то так. «Так, а что, туда потом навсегда, что ли?» – спросила Фаняша. «Не знаю, может, навсегда, а может, нет. Мы это позже проходить будем. Не знаю я этого», – строго ответила Вилария. «А мне дедушка рассказывал», – подхватила Иструля, «что там можно попасть на дополнительное обучение и стать учительницей или почтальоном. Но это как-то заслужить надо». «Ух ты, почтальона!» – захлопала в ладоши Шарине и залезла на парту. «Девочки, почтальон, это так здорово! Можно летать на Землю когда угодно и выбирать людей для ангелов и ангелов для людей. Вот это интересно! Я хочу, хочу, хочу! А бывают женщины-почтальоны?» «Нет, такое только мужчинам доверяют», ответила Фаняша со знанием дела. «Сама посуди. Но какой из женщины-почтальон? У женщин же совсем другая природа. Мы же это проходили. Женщинам такая ответственность не нужна. Женщины на эмоциях могут что-то перепутать». А там на земле и без того такая каша в головах. «Ой, а расскажи, расскажи скорее, как там у них? Что они про нас говорят?» заинтересовалась Шариня и заерзала на парте. «Да что там про нас? Они и про себя-то мало что понимают, а про нас и подавно», ответила Фаняша. «Хотя не знаю, девочки, я же там только русский менталитет изучала. Может, у вас другие люди?» «Все одинаковые», сухо ответила Вилария. «Моя бабушка занималась этим вопросом». Даже написала книгу «Такие разные и такие одинаковые люди». «Мы ее будем в вышке проходить». Так вот, она мне рассказывала, что у всех людей есть лишь небольшие отличия. Цвет кожи разный, форма тела и черты лица. Но, по сути, они все из одного теста. Только напридумывали себе разных интерпретаций одного и того же. «Это хорошо, хорошо, что все одинаковые», – обрадовалась Шарине. «Значит, нам легче будет, сможем помогать друг другу». «Вряд ли» отрезала Вилария. «У всех же разные задачи. Вот как ты, например, Крыголии поможешь?» Тут Фаняша вспомнила про Крыголию. Та сидела за партой и молча писала что-то в голубой тетрадке, не обращая ни на кого внимания и не участвуя в разговоре одноклассниц. «Как так случилось, что самая яркая девочка в классе стала такой незаметной? Она так изменилась. Наверное, она уже все знает», — подумала Фаняша. «Ну а что у Крыголии?» «Резко ответила Шариня. Что у нее особенного такого? У нее все нормально. Что с того, что человек нездоровый родится? Это же просто задача такая для выполнения. Ну, может, чуть необычная. Но у нас у всех тут задачи не из легких. А у нее человек в Нью-Йорке родится. Там, между прочим, куча возможностей даже для нездоровых людей. Ну и потом, она сильная и умная. Справится. Ведь так крыга. Что-то такая тихая сегодня». Шариня шумно развернулась на партии и наклонилась к Крыголе. «Ты ж вчера такая веселая была, рассказывала про американскую мечту. А сегодня что такая тихая? Случилось, может, что?» «Да, у моего брата человек погиб. И ночью он улетел в Альтадиум. И я даже не успела с ним попрощаться», — тихо ответила Крыголе, не поднимая головы и не переставая писать. Все одноклассницы с сочувствием посмотрели на нее. «Ну да, понимаем. Это неприятно, конечно». От лица всех учениц решила поддержать ее шарение. «Но ты сама посуди. У тебя же еще четыре брата и четыре сестры остались. И родители тоже дома. У Мурицы-то намного хуже ситуация. У нее вообще никого почти. Только сестра старшая. Да и той никогда дома не бывает. Так что нечего горевать так. Не успела пообщаться, так письмо пиши. Потом ответ от него себе напиши и полегчает». «Я и пишу». Отрезала крыголи и еще ниже наклонилась над тетрадкой. «Ой, девочки, я, кстати, такое узнала!» Вдруг сказала Фаняша, и все тут же с интересом посмотрели на нее. «Оказывается, есть такое место, называется Эльфариум. Вы его не проходили еще?» Все отрицательно замотали головами. «Так вот, в этом Эльфариуме можно встречаться со всеми, кто живет в Альтадиуме, представляете? Моя бабушка проговорилась, что там с дедом недавно виделась». «Ух ты!» – воскликнула Шаринья. Крыголия подняла голову и недоверчиво посмотрела на Фоняшу. «Да, представляете?» – воодушевленно продолжала Фаняш, «Значит, мы все можем встретиться там со своими родными. Муриса, ты представляешь? Ты сможешь увидеться с родителями и братьями». «Так, что это за разговоры не по делу?» – рявкнула Хорда и Тюдизовна, влетая в класс. И все ученицы тут же выпрямились на своих местах. Рано вам еще про эльфариум думать, и потом детей туда все равно не пускают. Вы бы лучше к уроку готовились. Или пройденное повторяли, мое отсутствие. Они делились друг с другом разными небылицами. Итак, прежде чем мы приступим к новой теме, я хочу выдать каждой из вас даты рождения ваших людей. Только что летала, согласовывала их в департаменте нумерологии. В некоторых случаях день рождения человека может сместиться, но будем надеяться, что у нас все будет по плану. Итак, домашнее задание – изучить дату рождения вашего человека по основным законам нумерологии, высчитать число его судьбы, число его личности. Завтра мы поговорим про основной цвет года для каждого, и вы сможете выбрать соответствующий наряд. Все инструкции вы найдете в учебнике. Хорда-этюдизовна облетела класс, размахивая руками, и на столе у каждой ученицы появился конверт с именем человека и учебник «Основы нумерологии для младшей школы ангелов». А теперь, продолжила учительница, давайте перейдем к большой теме «Способы общения с человеком или воздействия на человека». Самая главная задача ангела — это уберечь человека, предостеречь его от неправильного или опасного шага поэтому ангелам необходимо знать, как привлекать внимание человека и как сообщать ему об опасности. Однако, как вы уже знаете, человек перестаёт видеть своего ангела ещё в младенческом возрасте. В дальнейшем он может только чувствовать присутствие ангела, но и это в условиях больших городов удаётся немногим. Поэтому каждому ангелу необходимо овладеть навыками общения с человеком. А теперь я хочу спросить вас, «Какие, на ваш взгляд, существуют способы общения с человеком?» «Можно договориться с другим ангелом, например, с ангелом мамы человека, и он сделает что-то нужное», — ответила шарине «Предположим», — согласилась учительница, — «такой способ существует. Но что, если другого ангела не окажется рядом? Давайте спросим у Ефании. Она месяц провела среди людей. Часто ли она видела других ангелов?» Фаняша отрицательно помотала головой. «Так, еще какие мысли?» – спросила Хорда Тюдизовна. «Мне кажется, что можно что-то уронить или сдвинуть, и так привлечь внимание человека», – предложила Муриса. «Да, ты права, Муриса. Этот способ называется работа с предметами. Мы начнем осваивать его в начале средней школы. Способ достаточно действенный, наглядный, но очень важно знать меру, чтобы не нанести человеку физический ущерб или ненароком не запугать его». «Люди по своей природе крайне пугливые и мнительные. Чуть переборщишь, и они начинают с ума сходить, видеть во всем тайные знаки и мистические предзнаменования». «А я знаю, что можно общаться с человеком через наведение, уверенно сказала Вилария. «Да, это так», — ответила учительница. «Но этот способ еще сложнее. Его проходят в высшей школе. Сейчас нам нужно освоить самый простой и естественный способ. Ну, неужели больше нет предположений?» «Есть», – ответила Фаняша. «Я знаю, что можно общаться с помощью кошек, потому что они слышат и видят ангелов». «Да, хороший способ, но тоже не самый действенный. Во-первых, в нужный момент кошки может не оказаться рядом. А во-вторых, не каждого ангела они слушаются. Кошки – достаточно своенравные существа. Зачастую они могут просто-напросто не отреагировать на вашу просьбу». «А что, только кошки ангелов видят, а собаки?» «Можно ли через них общаться?» – спросила Иструлия. «Я знаю, что люди очень любят заводить собак». «Да, вы правы, Иструлия. Собак люди действительно очень любят. Дело в том, что собаки взаимодействуют с людьми на уровне психики, помогают им почувствовать себя нужными, любимыми. Поэтому в эмоциональном плане собаки бесценны. Кошки же действуют на более тонком, энергетическом уровне. Именно поэтому кошки и могут видеть и слышать ангелов». Когда кошка производит специфический звук, который называют урчание, она создает вокруг себя определенное энергетическое пространство, которое, кстати, может лечить различные заболевания, как на физическом, так и на духовном уровне. Но давайте все-таки вернемся к нашей теме. Так какие еще могут быть способы общения с человеком? Ну, а еще, продолжала Фаняша, «Еще мой брат, например, воздействует на своего человека с помощью техники. Он рассказывал, что в нужный момент может выключить телевизор или сделать так, что машина не заведется». «Согласна. Управление техникой – хороший способ. Но опять-таки он не самый простой. Подумайте, как вы можете привлечь внимание человека с помощью его тела». «А, ну да, точно!» – обрадовалась Шарине. «Все ж просто! Зачем предметами бросаться?» Можно ж напрямую человека пнуть, и он сразу отвлечется. В классе раздалось хихиканье. Как бы это ни было просто и с вашей точки зрения остроумно, дорогая Шариня, но это совершенно невозможно. Запомните раз и навсегда, ангелам категорически запрещено оказывать сильное физическое воздействие на человека. Однако вы на верном пути. Проще и естественнее всего на человека можно воздействовать через его тело. Давайте разберем два вида легкого воздействия, которые люди называют «зачесалось» или «закололо». Девочки переглянулись и снова захихикали. «Хихикать будете потом, а сейчас прошу вас быть посерьезнее и повнимательнее», гаркнула Хорда Этюдизовна и, и в классе воцарилась тишина. Итак, в ближайшее время каждый из вас будет вручена самопишущаяся книга жизни человека, белая рабочая тетрадь и именное перо, В книге жизни будут исписаны лишь несколько первых страниц, что будет соответствовать первым месяцам жизни человека. Дальнейшее заполнение книги жизни происходит по мере того, как вы будете заполнять белую тетрадь. Во-первых, писать в тетради можно только именным пером. Во-вторых, именное перо желательно всегда носить с собой, чтобы при необходимости воздействовать на человека. Сейчас я продемонстрирую вам, как это делать. Посреди класса в нежно-розовом, почти прозрачном облаке возникло объемное изображение молодой девушки в легком струящемся платье. Она стояла, покачиваясь, смотрела по сторонам и одной рукой теребила русый локон. «А теперь смотрите внимательно», скомандовала учительница. «Для того, чтобы привлечь внимание человека, мы используем мягкий способ воздействия, вызываем ощущение щекотки. Для этого мы берем перо, Поворачиваем его мягкой стороной и легкими движениями касаемся, например, руки. Вот так. Хорда Этюдизовна дотронулась до плеча девушки, потом до запястья. Девушка тут же дернулась и начала чесать руку. Для того, чтобы вызвать более сильную реакцию, вы берете перо, переворачиваете его и острым концом легонько колите вашего человека. Вот так. «Ой!» – вскрикнула девушка, зажмурилась и схватилась за правый бок куда хорда этюдизм наткнула ее пером. «Главное — рассчитать силу так, чтобы ваши действия не навредили человеку», — продолжала учительница. «Ваша задача — только привлечь внимание, создать препятствие какому-то ненужному действию или шагу, если в этом возникла необходимость». «Не более того, не нужно причинять человеку сильную боль. Поверьте мне, люди с этим и сами хорошо справляются. Ведь любая обида, спрятанная эмоция — или непрожитое переживания неизбежно оставляют яркий след в душе и в теле человека. И дальше следуют различные недуги и заболевания. Ну, об этом мы подробнее поговорим, когда ваши люди подрастут. В первые годы жизни, особенно пока ваш человек не может разговаривать, вам важно уметь иногда просто вызвать его бурную реакцию. Например, заставить человека заплакать, закричать, чтобы привлечь внимание взрослых. «Маленькие дети и сами, конечно, будут плакать, когда будут испытывать чувство голода или любой физический дискомфорт, но в некоторых случаях ангелам приходится применять навык владения пером для того, чтобы защитить и предостеречь ребенка от той или иной опасности. Это, надеюсь, понятно». «Извините, Хорда Этюдизовна, а скажите, пожалуйста, что делать, если ангел забыл или потерял перо?» – тихо спросила Иструлия. «А не надо забывать и терять!» – отозвалась Вилария. Надо быть ответственным и предусмотрительным ангелом. Вилария, конечно, права, лучше перо беречь, сказала учительница. А вообще говоря, кроме пера, ангел также может воздействовать на человека своими руками. Хотя это воздействие вряд ли сможет вызвать острую реакцию. Руками вы можете успокоить своего человека, просто погладив его по голове или по тому месту, которое у него болит. Еще можно вызвать легкое головокружение, если помахать руками над его головой. «Хорда Этюдизовна, а скажите, можно ли использовать перо на других людях? Или на кошках, например, если они не слушаются?» Громко поинтересовалась Шаринья. «Нет, категорически нет. Вы можете работать только со своим человеком. А у других людей есть свои ангелы, и им решать, когда и что делать», строго ответила учительница. «Эх, жалко», вздохнула Шаринья. «Так можно было бы намного эффективнее действовать. А то вдруг надо остановить человека. Ты его щекочешь, тыкаешь, колешь, а он все равно идет, куда не надо. И что тогда делать? Для того вы и учитесь в Школе Ангелов, чтобы при необходимости уметь мгновенно применить все ваше мастерство, все знания, умения и интуицию, принимать верные решения и совершать нужные действия». «Ну да, как все просто и понятно», усмехнулась шарение всего лишь угадать, что, когда и как сделать. «Перестаньте поясничать, Шариня. «Сосредоточьтесь на учебе, и вскоре вы сами поймете, какой способ общения вам и вашему человеку подходит больше всего». На сегодня все. «А повторите, пожалуйста, домашнее задание. Нумерология и все?» – спросила Вилария. «Да, к завтрашнему дню вам нужно изучить основы нумерологии», ответила Хорда на будучи уже на пороге. «И еще...» «Чуть не забыла. Подумайте, пожалуйста, какие таланты вы хотели бы выбрать для вашего человека?» «Двое из вас в конце недели уже полетят на рождение людей, поэтому нам нужно ускориться. Завтра же мы с вами отправляемся в библиотеку талантов. Так, чтобы не забыть, надо сейчас полететь и договориться о времени». С озабоченным видом учительница попрощалась и быстро вылетела из класса. Последнее время Хорда Тюдизовна выглядела очень уставшей, Глаза ее бегали, и она нервно потирала руки. Близилась к окончанию младшей школы, и, скорее всего, она очень переживала за своих учениц. Волновалась о том, как всё пройдёт, как они встретят рождение своих людей и смогут ли стать для них хорошими ангелами. А я знаю, что ещё можно сделать так, чтобы человек споткнулся. Это так забавно! А ещё знаю, что можно перо использовать и на других людях похвасталась Шарине. Мне об этом брат рассказывал, так что учительница просто нас запугивает. На самом деле все не так строго». «А я бы на твоем месте с уважением относилась к словам тех, у кого больше опыта», — резко ответила Фаняша, взяла Мурису за руку и направилась к выходу. «Добрый день, а Хорда и Тюдизовна здесь?» — спросил тонкий голосок, и в классе появилась стройная короткостриженная девушка с кипой больших книг в руках. «Здравствуйте», вежливо отозвалась Вилария. «Хорда и Тюдизовна уже улетела. Есть что-то передать?» «А вы не знаете, куда она сейчас направилась? А то у нас тут очень срочный вопрос. Я из Департамента жизни людей». «Такой информацией мы не владеем, извините», строго ответила Вилария. «Она, кажется, сказала, что полетела в библиотеку талантов», заявила Шаринья. «Мы завтра будем таланты для своих людей выбирать», похвасталась она. «О, спасибо большое. Попробуй ее догнать», — ответила девушка и умчалась. «Ты это видела?» — взволнованно спросила Фаняша. «Что? Что видела?» — уточнила Муриса. «У нее было семь книг. Всего семь, понимаешь?» «Не понимаю», — виновато ответила Муриса. «Но это были книги жизни для нашего класса. А нас не семь, нас восемь, понимаешь?» Голос у Фаняши начал трястись. Она вдруг вспомнила слова бабушки о том, что в этом мире полно неизведанного, и никто не может с полной уверенностью сказать, что принесет нам завтрашний день. На все воля высших сил. Им решать, что будет, и нам остается только принять это. Вот почему Хорда и Тюдизмна так сильно нервничает. «Я все поняла», — обреченно сказала Фаняша. «Это моей книги там нет. Значит, я... Значит, Алиса не родится». «Ну что ты, Фаня, не говори так!» – нежно заговорила Муриса, поглаживая подругу по спине. «Ну, может, все совсем не так? Может, это вообще книги не нашего класса? А может, может, просто одну еще не изготовили? Или она потерялась? Ну, или, или не твоя эта книга? Слышишь, может, моя или еще чья-нибудь? Фаня, не плачь! Летим скорее домой!» Муриса обняла подругу, и девочки вылетели из класса.